Благотворительный фонд предания представляет. Блаженный Августин. Ограде Божьем. Книга первая опровергает язычников, которые бедствия империи Особенно же последнее опустошение Рима готами приписывали христианской религии, запрещающей культ богов. Рассуждает о благосостоянии невзгодах, бывших в то время по обыкновению общими и для людей добрых, и для злых. Обуздывает наглость тех, которые ставили в укор христианству изнасилование христианских женщин воинами. Предисловие о цели и содержании предпринятого сочинения. В этом сочинении, любезнейший сын мой Марцелин, тобою задуманном, а для меня в силу данного мною обещания обязательным, я поставил своей задачей защитить град Божий, славнейший, как в этом течение времени, когда странствует он между нечестивыми, живя верою, Книга пророка Авакума, глава 2, стих 4. Так и в той вечной жизни, которую сейчас он ожидает с терпением. Послание к римлянам, глава 8, стих 25. Вере, что суд возвратится к правде», Псалом 93, стих 15. «И которую он обретет в силу несомненного ее превосходства». Защитить против тех, которые ставят своих богов выше его основателя. Великий и тяжел этот труд, но Бог нам прибежище» — Псалом 61 стих 9. «Знаю, какие нужны силы для того, чтобы убедить гордых, как велика доблесть смирения, благодаря которой все земные величия, колеблющиеся от непостоянства времени» превосходит не присвоенная себе человеческой спесью высота, а та, которая даруется божественную благодатью. Ибо царь и основатель этого града, о котором мы задумали говорить, открыл в Писании своем народам определение божественного закона, в котором сказано «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, глава 4, стих 6. Первое послание Петра, глава 5, стих 5. «Но то, что принадлежит одному только Богу, старается присвоить себе и надменный дух гордой души и любит, чтобы ему вменяли в славу, щадить покорных, не злагая гордых. Поэтому, насколько того требует предпринятый мною труд и насколько это представляется возможным, нельзя обойти молчанием и земного града, Которые, стремясь к господству, сам находится под властью этой страсти господствовать, хотя ему и поклоняются народы. Глава 1. О врагах имени Христова, которых варвары при опустошении Рима пощадили ради Христа. Из этого-то града и выходят враги, от которых нам надлежит защищать град Божий. Многие из них, впрочем, исправив заблуждение нечестивости, становятся вполне приличными гражданами града, но многие до такой степени воспламеняются ненавистью к нему и до такой степени оказываются неблагодарными к очевидным благодеяниям его Искупителя, что поднимают против него в настоящее время языки свои, даже потому, что, избегая вражеского меча, спасли жизнь, которую гордятся в его священных местах. Разве враждебными имени Христову оказываются не именно те римляне, которых варвары пощадили ради Христа? Об этом свидетельствуют места мучеников и базилики апостолов, которые во время опустошения Рима уберегли в себе и своих, и чужих. До их порога свирепствовал кровожадный неприятель. Там останавливалась ярость убийцы. Туда сострадательные враги приводили тех, кого щадили вне этих мест, чтобы не набросились на них другие, которые подобного сострадания не имели. Даже у тех из них, которые убивали и свирепствовали по обычаю врагов в других местах, и у тех после того, как приходили они туда, где запрещено было то, что в других местах по праву войны дозволялось. Вся свирепость укращалась и пропадала жадность к военной добыче. Таким-то образом уцелели многие, унижающие теперь времена христианские и обвиняющие Христа за все те бедствия, которые испытал их град. А те блага жизни, что даны были им в честь Христа, приписывают не нашему Христу, а, своему фатуму. а между тем, если бы было у них хоть сколько-нибудь здравого смысла, они должны были бы все то, что претерпели от врагов сурового и жестокого, приписать божественному провидению, которое обычно исправляет и сглаживает войнами испорченные нравы людей. Справедливую же и похвальную жизнь смертных в то же самое время этими поражениями упражняет и после испытания или переносит их в лучший мир, или удерживает на этой земле ради пользы других. А то, что кровожадные варвары, вопреки обычаю войны, пощадили их ради имени Христова, в местах, посвященных имени Христову, это им следовало приписать временам христианским, и за это они должны были благодарить Бога. И чтобы избежать наказания вечным огнем, искренне прибегнуть к имени Его, имени, которое многие употребили ложно, чтобы избежать неминуемой гибели. Ведь среди тех, которых ты видишь так дерзко и нагло издевающимися над рабами Христовыми, весьма много таких, которые не избежали бы этой гибели и истребления, если бы не выдали себя ложно за рабов Христа. И вот в неблагодарной своей гордыне и по нечестивейшему безумию, чтобы получить наказание вечным мраком, восстают они извращенным сердцем своим против имени его, имени, к которому прибегли лукавыми устами своими, чтобы пользоваться временным светом. Глава вторая о том, что никогда никакие войны не были введены так, чтобы победители щадили побеждаемых ради богов тех, кого победили. Описано немало войн, которые велись как до основания Рима, так и после, в том числе и во времена империи. Пусть прочитают и скажут, был ли какой-либо город на племенниками так, чтобы враги, взявшие его, пощадили тех, кого нашли укрывшимися в храмах своих богов. Или чтобы какой-либо предводитель варваров повелел, ворвавшись в город, не убивать никого, кто убежал бы в тот или иной храм. Разве не видел Эней, как прям на жертвеннике, ибо после того кровью своей осквернил им огонь освященный? Или это не диаметы Улис, стражей священного храма, убившую, украли образ святейший, руками залитыми кровью, чистых повязок богини коснуться дерзнули? И однако же то была неправда, о чем говорится далее, после того, пошатнувшись, ослабла надежда ахейцев, ибо после того они и победили, после того они разрушили Трою огнем и мечом. После того обезглавили прямо, искавшего убежище у жертвенников. Что же тогда потеряла перед этим сама Минерва, что погибла? Не стражили ли своих? Действительно, она могла быть унесена только после их умерщвления. Ведь не статуя охраняла людей, а люди статую. Зачем же тогда ей молились, чтобы она охраняла отчизну и граждан, если она не имела сил сохранить даже стражей своих.